Все стояли в комнате отведенный эйбом под кабинет. старый персидский ковер простиравшийся почти от стены до стены, был схатан и отодвинут в сторону, открывая бледный потертый пол. Мы сэммы запыхались от бега. Пронвин говорит: вы что-то нашли. Я решил проверить нашу теорию, объяснил милард. Так что пока вы двое прохлаждались в лесу, я попросил оливию прогуляться по дому. Та действительно сделала несколько шагов. Свинцовые ботинки тяжело грохотали каждый раз, как ее нога опускалась на доски. «Вообразите мое удивление, когда она прошла через эту комнату. Оливия, покажешь?» Оливия протопала через всю комнату. В самой середине звук ее шагов стал более гулким и металлическим. «Там внизу что-то есть», — сказал я. «Какая-то пустота, полость», — ответил Миллард. Я услышал, как его колено легонько стукнулось о доски, а потом над полом, острием вниз, завис нож для писем. Он воткнулся между двумя досками и, слегка крякнув, Миллард поднял секцию пола примерно в три квадратных фута. Она качнулась на петлях и открыла металлический люк, в который как раз мог пролезть взрослый человек. «Охренеть!» Оливия неодобрительно посмотрела на меня. Я редко ругался при них, но сейчас это было натурально охренеть! «Дверь!» — сказал я. «Скорее крышка люка!» — сказала Бронвин. «Ненавижу напоминать!» — сказал Миллард. «Но я же вам говорил...» Дверь была из тускло-серой стали. У нее была утопленная ручка и панель с цифрами. Я встал на колени и постучал костяшками по металлу. Судя по звуку, люк был толстый и прочный. Потом я, конечно, попробовал повернуть ручку, но она не поддалась». «Заперто», — подтвердила Оливия. «Мы уже пытались открыть». «Какая тут комбинация?» — с интересом спросил у меня Бронвин. «Откуда я знаю?» «А я вам говорил, что он не знает», — вставил енах «Ты вообще не очень много знаешь, да?» Я вздохнул. «Дайте подумать секунду». «Может, это чей-то день рождения?» — предположила Оливия. «Я попробовал несколько. Мой, Эйба, папы, бабушки, даже Эммы. Но ни один не сработал». «Никакой это не день рождения», — заметил Миллард. Эй бы никогда не сделал шифр настолько простым». «Мы даже не в курсе, сколько цифр в комбинации», — сказала Эмма. «Давай, Джейкоб, думай», — Бронвин сжала мне плечо. Я постарался сосредоточиться, но уязвленные чувства имели на меня свои виды. Мне всегда казалось, что ближе меня у Эйба никого нет». Как же так вышло, что он никогда даже не упоминал, что у него в полу кабинета тайный люк. Он полжизни прожил в тени и никогда по-настоящему не пытался открыться мне. Нет, он, конечно, рассказывал всякие истории, слишком похожие на сказки, и показывал парочку старых фотографий, но он никогда со мной ничем не делился. Мне бы и в голову не пришло сомневаться в его рассказах, если бы он хоть немного больше пытался убедить меня в том, что они правдивы, ну, хотя бы показать люк в тайную комнату. Я ведь, в отличие от отца, хотел поверить. Неужели его так расстроило мое скептическое отношение, что он решил вообще ничего мне не рассказывать? Нет, этого не может быть. Скажи он мне всю правду, я бы любой ценой сохранил его секреты». «Наверное, под конец жизни он молчал просто потому, что не доверял мне. А я тут пытаюсь угадать комбинацию двери, о которой он мне никогда не говорил, потому что за ней скрыты тайны, которые мне никогда не предназначались. Чего я с ума-то схожу?» «Нет у меня идей», — сказал я и встал. «И вот ты и так сдашься?» — не поверила Эмма. «Кто знает, может, это просто погреб для консервов. Ты же сам знаешь, что нет». Я пожал плечами. Бабушка очень серьезно относилась к домашним заготовкам. Енах разочарованно вздохнул. «Может, ты специально его от нас скрываешь?» «Чего?» Я даже повернулся к нему. «Я вот думаю, что ты знаешь комбинацию, но решил сохранить все тайны Эйба для себя одного, несмотря на то, что люк нашли мы». Я свирепо шагнул к нему. Между нами тут же винтилась Бронвин. «Джейкоб, успокойся! енок заткнись! Ты ему не помогаешь!» Я показал ему средний палец. «Да кому вообще интересно, что там у Эйба в этой пыльной яме?» Сказал Йеннах и вызывающе рассмеялся. «Наверняка просто толстая пачка любовных писем от Эммы». Теперь уже Эмма показала ему палец. «Ну или святилище с ее большущей фотографией, а вокруг свечи, свечи...» Он даже в ладоши захлопал. «Какой был бы конфуз для вас двоих?» «Иди-ка сюда, я сожгу тебе брови», — предложила Эмма. «Да забей на него!» — посоветовал я. Мы с ней сунули руки в карманы и отошли к порогу. Он нас совершенно точно достал. «Ничего я ни от кого не прячу!» — тихо сказал я ей. «Я правда не знаю код!» «Понимаю!» — ответила она и тронула мою руку. «Я тут подумала, возможно, это и не цифры?» «Но это цифровая панель. А что, если это слово? Там на клавишах есть и цифры, и буквы!» Я вернулся к Люгу и посмотрел. Она была права. Под цифрой на каждой клавише было по три буковки, как на кнопках телефона. «Может, было какое-то слово, очень важное для вас обоих», — высказала догадку Эмма. «Эмма!» — высказал догадку Енах. Я развернулся к нему. «Богом клянусь, Енах!» В этот момент Бронвин оторвала его от пола и перекинула через плечо. «Эй, а ну поставь меня обратно!» «У тебя срочный тайм-аут», — сообщила она, — и вынесла его вон из комнаты. Йеннах извивался и выкрикивал невнятные протесты, но вырваться из ее хватки не мог. «Так вот, как я и говорила», — продолжила Эмма, «возможно, это какой-то ваш с ним общий секрет, известный только вам двоим». Я подумал минутку, потом встал на колени у Люка. Сперва я попробовал имена — свое, Эйба, Эммы, но ничего не вышло. Потом, просто наугад, слово «странные», Ничего, слишком просто. А ведь это может быть даже не по-английски, сказал Миллард. Эйб знал еще и польский. Может, тебе стоит поспать? утро вечера мудренее, сказала Эмма. Но у меня в голове уже все завертелось. Польский. Да, он время от времени на нем говорил, в основном сам с собой. Но меня никогда ему не учил, кроме одного слова. Тигриску, прозвище, которое он мне дал. Тигреныш. Я набрал. В замке что-то громко клацнуло. «Охренеть!» За дверью открылась уходящая во тьму лестница. Я поставил ногу на первую ступеньку. «Ну, пожелайте мне удачи!» Да я пойду первой!» Эмма протянула руку, и на ладони расцвело пламя. «Это должен быть я!» — возразил я. «Если там внизу какая-то гадость, пусть меня съедят первым!» «Как это по-рыцарски?» — вздохнул Миллард. 10 ступеней и бетонный пол. Тут было градусов на 10-15 прохладнее, чем в доме наверху. Зато внизу меня ждала непроницаемая тьма. Я вытащил телефон и посветил вокруг. Света хватило только на закругленные стены из серого бетона. Я был в туннеле, клаустрофобически узком и таком низком, что приходилось пригибаться». Телефон светил слишком слабо, чтобы разглядеть, что там впереди или как далеко тянется туннель. «Ну что?» — спросила сверху Эмма. «Чудовищ нет», — ответил я, — «но побольше света мне бы не помешало. Рыцари, они всегда так». «Никуда не уходи», — велела Эмма. «Мы тоже идем», — подала голос Оливия. И вот тогда-то, пока мои друзья лезли вниз по лестнице, до меня дошла простая истина — Дедушка действительно хотел, чтобы я нашел это место. Тигриску, дорожка из хлебных крошек через лес, открытка от мисс Сапсан, которую он специально засунул в тот томик Эмерсона. Эмма спустилась и зажгла пламя в ладони. «Ну», — сказала она, глядя вперед, — «это точно не погреб для домашних заготовок». Она подмигнула, я улыбнулся в ответ. С виду она была холодной и собранной, но наверняка играла. Лично у меня каждый нерв так извинел от напряжения. «Можно я тоже спущусь?» — подал голос енах «Или я до сих пор наказан из-за чувства юмора?» Бронвин как раз преодолела последнюю ступеньку. «А ты стой, где стоишь!» — распорядилась она. «На случай, если кто-то придет, мы не хотим, чтобы нас тут застали врасплох». «На случай, если кто придет!» — осведомился он. «Кто угодно!» — отрезала Бронвин. Мы встали за Эммой. «Идем медленно. Ушки на макушке на случай непредвиденного. Держим себя в руках». Она вытянула руку с огнем на ладони вперед. «Мы не знаем, что там впереди. Вполне возможно, Эйб заминировал это место. Пригнувшись и шаркая ногами по полу, мы двинулись вперед. Я пытался определить наше местоположение относительно дома наверху и с учетом направления туннеля. Футов через 20-30, Мы, скорее всего, прошли прямо под гостиной, через сорок покинули пределы дома, а через пятьдесят почти наверняка очутились под передним двором. Наконец, туннель завершился дверью, такой же тяжелой, как люк в полу, но зато слегка приоткрытой. — Эй! — позвал я в проем. От звука моего голоса Бронвин так и подскочила. — Прости, — сказал я ей. — Ожидаешь там кого-нибудь встретить? — поинтересовался Миллард. — Нет. — Нет. Но кто его знает?» Эмма шагнула через порог и посветила в разные стороны. «Кажется, тут безопасно», — сообщила она. «А вот это, может быть, даже работает». Она щелкнула выключателем на стене, и на потолке зажегся ряд флуоресцентных ламп. «Ух ты!» — сказала Оливия. «Так-то лучше!» Эмма закрыла ладонь, пламя погасло. Мы набились в комнату вслед за ней. Я медленно огляделся, жадно рассматривая обстановку. Комната была невелика, футов 20 на 15, но тут хотя бы можно было выпрямиться во весь рост. Тщательно организованное пространство, очень в духе дедушки. Вдоль одной стены стояли две двухэтажные металлические койки, на каждой туго свернутые простыни и одеяло, закатанные в пластик. К стене привинчен большой шкаф. Эмма открыла его. Внутри оказались всевозможные припасы – фонарики, батарейки – «Инструменты и достаточно консервов и концентратов, чтобы протянуть несколько недель, плюс большая синяя бочка с питьевой водой, и рядом какая-то странная пластмассовая коробка, в которой я по картинкам из журналов в гараже Эйба, издающихся специально для тех, кто собирается выжить после конца света, узнал химический туалет». «Ой, поглядите на это!» — воскликнула Бронвин. Она стояла в углу, приникнув к спускавшейся вертикально с потолка металлической трубе. «А я вижу то, что снаружи!» Из основания трубы торчали ручки и окуляры. Бронвин подвинулась, чтобы я тоже мог посмотреть. Моим глазам предстала слегка размытая картинка тупика возле дома. Я взялся за ручки, повернул трубку, и картинка поехала вбок, чтобы через секунду показать мне дом, частично скрытый высокой травой. «Это перископ», — сообщил я. «Спрятан на краю двора, скорее всего. Чтобы можно было увидеть, когда нападут», — тихо добавила Эмма. «Да что это за место такое?» — воскликнула Оливия. «Убежище на случай атаки пустот», — пояснила Бронвин. «Кровати, видите? Это чтобы его семья тоже могла спрятаться». «Это не просто убежище, где можно переждать нападение», — сказал Миллард. «Это штаб, Его голос доносился от противоположной стены, где обнаружился большой деревянный стол. Почти всю поверхность занимала причудливая с виду машина, наполовину хромированная, наполовину покрытая зеленой эмалью, похожая на гибрид древнего принтера и факса, с клавиатурой, неуклюже прилепленной спереди. С помощью этой штуки он поддерживал связь. «С кем?» — не поняла Бронвин. «С другими охотниками. Глядите, вон пневматический телепринтер». «Ого!» — Эмма подошла поближе. «Я его помню. У мисс Сапсан тоже такой был. Интересно, что с ним стало?» «Это была часть системы коммуникации между эмбринами. Им для этого не приходилось покидать свои петли», — объяснил всем Миллард. «Но по большому счету она себя не оправдала. Слишком сложная и слишком легко взломать». «Я едва слушал его, плавая в какой-то дымке». Я пытался осознать тот факт, что все это годами было так близко, буквально у меня под ногами, а я даже не подозревал. Я дни напролет играл в траве в двадцати футах над тем местом, где стою сейчас. У меня это никак не укладывалось в голове. Интересно, — подумал я, — сколько еще странностей все время находилось прямо у меня под носом, а я об этом и не подозревал. Еще я подумал про дедушкиных друзей — таких же стариков, которые могли запросто завалиться в гости и проболтать с дедом пару часов на заднем крыльце или в кабинете. «Я знал его еще в Польше», — сказал Эй про одного из них. «Боевой товарищ», — представил он другого. «Но кем они были на самом деле? Говорите, это штука для общения с другими охотниками на пустот? Что вам о них известно?» — спросил я. «Об охотниках не слишком много», — сказала Эмма. «Но так и должно быть». Они вели очень скрытный образ жизни. «А сколько их было, вы знаете?» «Думаю, не больше дюжины», — ответил Миллард. «Но это только предположение. Они все умели контролировать пустот?» «Может, где-то есть и другие странные, вроде меня. Может, мне удастся их найти?» «О, это вряд ли», — сказала Эмма. «Поэтому-то эйп и был таким особенным». «И ты, мастер Джейкоб», — вставила Бронвинн. Есть одна деталь, которая не укладывается в картинку, — заметил Миллард. Почему эйп не спрятался тут, когда пустоты пришли за ним в ту ночь? Возможно, он просто не успел, — предположила Оливия. Нет, — возразил я, — он знал, что за ним идут. Он позвонил мне в панике за несколько часов до того. А может, он забыл код замка? Нет, он не выжил из ума, — сказала Эмма. Было еще одно объяснение, но я не мог высказать его вслух. От одной только мысли о нем у меня ком вставал в горле. «Он не спустился сюда», — выдавил я, наконец, «потому что он знал, что я приеду его искать, несмотря на то, что он просил держаться подальше». Бронвин в ужасе прижала руку к рту. «И если бы он был тут, внизу, а ты в это время там, наверху...» «Он защищал тебя», — договорила за нее Эмма. «Он специально пытался увести пустот подальше, в лес». Ногам вдруг стало тяжело меня держать, и я опустился на одну из коек. «Ты не мог этого знать», — сказала она, садясь рядом. «Нет», — я наконец сумел выдохнуть. «Он сказал, что чудовища идут за ним, но я ему не поверил. Он мог бы быть еще жив, но я ему не поверил. Опять!» «Нет, прекрати это с собой делать», — голос ее прозвучал неожиданно сурово. «Он не сказал тебе всего и даже части не сказал». «Если бы он это сделал, ты бы ему поверил, так?» «Да». «Но Эйб любил свои тайны». «Всегда любил», — подтвердил Миллард. «Думаю, он любил их даже больше, чем людей вокруг», — продолжала Эмма. «И в конце концов это его и убило. Его тайны, не ты». «Возможно», — протянул я. «Невозможно, точно», — твердо сказала она. «Я знал, что она права по большей части». Я злился на деда за то, что он не сказал мне больше, но выкинуть из головы мысль о том, что он мог бы рассказать мне все без утайки, если бы я сам его не оттолкнул, было нелегко. Так что я чувствовал сразу злость и вину, и не мог говорить с Эммой об этом сейчас, поэтому я просто кивнул. «Ну, зато мы нашли это место», — сказал я, помолчав, — «одним секретом меньше». «Может, и не одним», — заметил Миллард, открывая ящик стола. «Возможно, тебя кое-что тут заинтересует, Джейкоб». Я соскочил с койки и подбежал к столу. В ящике лежала большая картонная папка на металлических кольцах, битком набитая листами бумаги. На обложке было написано «Журнал операций». «Ух ты!» — сказал я. «Неужели это...» «Именно то, что тут написано», — заключил Миллард. Остальные сгрудились вокруг... А я осторожно вынул папку из ящика. Она была толщиной в несколько дюймов, а весила никак не меньше пяти фунтов. — Давай же скорей! — прошептала Бронвин. — Не торопите меня! — тихо огрызнулся я. Я открыл журнал где-то посередине. Там оказался машинописный отчет об операции с прикрепленными к нему двумя фотографиями. Ребенок в карнавальном костюме на диване и мужчина с женщиной, одетые как клоуны. 31 октября 1967 года, Хьюстон, Техас. Зафиксировано сообщение о странном ребенке, полмужской, возраст около 13 лет, ранее не контактировал, уровень способностей умеренный, беглец, отдан на усыновление. Оперативными сотрудниками А и Б обнаружены две твари, выдающие себя за сотрудников службы усыновления и использующие объект как приманку для имбрин. Работают в паре с пустотой. Количество – 1 Контакт состоялся во время местного парада по случаю Хэллоуина. Неприятель отделен от толпы и окружен. Пустота убита выстрелом из арбалета. Тварям удалось скрыться. Мужчина ранен в ногу, женщина невредима. Твари предположительно перемещаются под псевдонимами Джо и Джейн Джонсон. Без маскировки не выходят. Результат. Объект изъят. Безопасно доставлен в петлю А57 Блисмарфа, Техас. Передан на попечение мисс Апфель 10 ноября 1967 года. Я прочитал отчет вслух. Он был написан сухим, лишенным эмоций, почти юридическим языком. Операция заключалась в том, чтобы спасти особенного ребенка от твари и пустоты и доставить в безопасную петлю. Я перевернул еще несколько страниц. Сплошь такие же отчеты, уходящие по времени назад, аж в пятидесятые, а потом закрыл папку. «Вы же понимаете, что все это значит, правда?» — спросил Миллард. Эйп не только разыскивал и уничтожал пустот», — сказала Бронвин. «Именно», — кивнул Миллард, — «он еще и спасал особенных детей». Я поглядел на Эмму. «Ты знала?» — она опустила глаза. «Он никогда не говорил про свою работу». — Но спасение странных детей — это работа имбрин, — нахмурилась Оливия. — Да, — сказала Эмма, — но если твари пользовались детьми как наживкой, как сказано в этом отчете, возможно, имбринам было не под силу с этим справиться. Я в это завис, думая о совершенно другой детали, но решил пока что о ней не говорить. — Эй! — заорал кто-то с порога двери. Мы все подскочили и возмущенно возрились на Еноха. — Я тебе сказал, не спускаться сюда! прорычала Бронвин. — А чего ты хотела? Вы меня одного на целую вечность оставили! Енах шагнул в комнату и огляделся по сторонам. — И что? Весь шум из-за этого выглядит как тюремная камера. — Уже почти 6 Эмма поглядела на часы. — Пора возвращаться. — Остальные нас убьют, — поежилась Оливия. Нас не было полдня, а новую одежду мы так и не купили. Мне вспомнилось обещание мисс Сапсан. Перед наступлением ночи она собиралась мне что-то показать. До этого времени оставалось всего пара часов. Сказать по правде, теперь мне было все равно, что она там собирается показывать. Мне хотелось только одного — добраться поскорее домой, закрыться у себя в комнате и прочесть дедушкин журнал «От корки до корки». Когда мы вернулись домой, солнце как раз опустилось за кроны деревьев. Оставленные дома друзья громко стенали и жаловались на наше долгое отсутствие. У меня до сих пор голова шла кругом от всех сделанных за сегодня открытий. Я был совсем не готов их еще с кем-то обсуждать и быстренько выдумал историю про то, как нас задержала спустившаяся шина, которую Эми пришлось латать там же, на месте, плавленным дорожным асфальтом. Все нас быстро простили. Мои родители уехали. Они собрали вещи и отправились путешествовать по Азии. На кухонном столе я нашел записку маминым почерком. «Они будут ужасно по мне скучать», — говорилось в ней, «в любой момент они доступны по телефону и электронной почте, и пусть я не забуду заплатить садовникам». По небрежному легкому тону записки «Любим тебя, Джеки, я понял, что мисс Сапсан проделала великолепную работу, стирая последние несколько месяцев тревоги из-за меня из их памяти». «Их явно ничуть не беспокоило, что у меня будет нервный срыв, или я могу сбежать, пока их не будет дома. Казалось, им теперь вообще не было до меня особого дела. И это было отлично, по крайней мере, дом теперь принадлежит нам». Мисс Сапсан, однако, нигде не было видно. «Она ушла сразу после нас и с тех пор не показывалась», — доложил Гораций. «А она сказала, куда идет?» — спросил я. «Нет». Сказала только, что мы должны встретиться с ней ровно в 7.15 в садовом сарае на заднем дворе. В садовом сарае? Ровно в 7.15. Значит, у меня еще час свободного времени. Я забился к себе в комнату, поставил на проигрыватель альбом 4 «Лет Зеппелин», который слушал всегда, когда нужно было как следует сосредоточиться, потом забрался на кровать с дедушкиным журналом, раскрыл его и углубился в чтение. Не успел я прочесть и страницы, как Эмма просунула голову в дверь. Я пригласил ее присоединиться. «Нет, спасибо», — возразила она. «На сегодня с меня достаточно Эйба Портмана». И ушла. В журнале было много сотен страниц, охватывающих несколько десятилетий. Большинство записей были похожи на ту, что я прочел в бункере. Не слишком много деталей, еще меньше эмоций — часто в сопровождении фото или еще каких-то визуальных свидетельств. На то, чтобы ознакомиться со всеми материалами, у меня ушли бы недели, так что, имея в распоряжении час, читать придется по диагонали. Но и этого оказалось достаточно, чтобы составить себе представление о дедушкиной деятельности в Америке. Обычно он работал в одиночку, но не всегда. В некоторых записях встречались упоминания других охотников, он называл их всегда одной буквой – F, P, V, но чаще всего – H. H и был тот человек, которого видел мой папа, если, конечно, частично стертой памяти можно было доверять. Если Эйб достаточно доверял H, чтобы познакомить с ним сына, тот, скорее всего, был важной птицей. Так кто же он был такой? Какова была структура организации? Кто давал им задания? Каждая новая деталь лишь умножала вопросы. Вначале их работа почти целиком сводилась к выявлению и уничтожению пустот. Но с годами дедушка все больше занимался поисками и спасением странных детей. Это было, конечно, очень круто, но вопрос Бронвин никак не шел у меня из головы. Разве не эмбрином полагалось этим заниматься? И если да, то что мешало американским эмбринам выполнять свою работу? Может, с ними было что-то не так? Записи начинались в 1953 году и резко обрывались в 1985. Почему? Может, где-то есть еще один журнал операций, который мы еще не нашли? Или в 1985 Эй подправился на покой? Или что-то в странном мире изменилось? Через час чтения у меня было на пару ответов и на целую кучу вопросов больше» и первый среди них, прекратилась уже эта работа или нет? Возможно, где-то до сих пор действует группа охотников на пустот, сражаясь с чудовищами и спасая странных людей. Если да, я очень хочу их найти. Хочу к ним присоединиться, использовать свои способности, чтобы продолжать дедушкину миссию в Америке. В конце концов, именно этого он, возможно, для меня и хотел. Да, он запер свои секреты, но ключом оставил мое прозвище, которое сам же и дал мне. Правда, он все равно умер слишком рано, чтобы успеть что-то рассказать. Но всему свое время. Чтобы добыть ответы на эти вопросы, нужно сначала найти человека, который, возможно, единственный во всем мире, знал тайны Эйба. Мне предстояло выяснить, кто такой Эйч.